Глава восьмая. США, штат Мэриленд, Чесапик-Бич, четверг, 19 апреля 1971 года. Геннадий хустов сидел под раскидистым буком и мастерил из лозы подставки под горячую посуду. Этому искусству его научил дед. Много лет навык не находил применения, а тут вдруг пригодился. Милли Лэнгстон, его новая подруга, просто обожала всякие хозяйственные вещицы, которыми ее дом был забит под завязку. По этой причине умение Хустова или Генри, как она его называла, умиляло ее до невозможности. На самом деле Милли Лэнгстон в Генри умиляла практически все, и это дико раздражало предмет ее обожания. Когда у Хустова кончились деньги, он всерьез задумался над своим положением. «Надо было что-то решать, на что-то решаться» но страх быть пойманным парализовывал волю, не давал рационально мыслить и начать, наконец, действовать. Там, в Казахстане, когда микропленка, содержащая государственную тайну, перекочевала к Хустову в ботинок, он пребывал в состоянии прострации. В тот момент он представления не имел, зачем сделал то, что сделал. Хустов никогда всерьез не задумывался над тем, чтобы сбежать из страны, и уж тем более не помышлял о краже госсекретов и продаже их иностранным государствам. Но что сделано, то сделано. Он в Америке, нищий изгой, родная страна его никогда не примет назад, даже вздумай он вернуться. Прошлого не воротишь, время вспять не повернешь, и приходится жить с тем, что есть. А есть у него микропленка стоимостью не одну тысячу долларов и пустой желудок. Побег из страны он помнил смутно, так как действовал по наитию. Сборы на рыбалку, подготовка версии с утоплением, затем поездка на перекладных до самой границы с Ираном, странный мужичок, который за пару тысяч советских рублей организовал ему переброску в Тегеран, а дальше сплошные мытарства, вплоть до тех пор, пока не добрался до Вашингтона. «Почему Вашингтон? А куда еще?» Ведь треклятые Мартин и Митчелл, перебежчики из АНБ, именно отсюда начали писать свою новую историю. Почему-то Хустову казалось, что, окажись он в Вашингтоне, все сразу наладится. Он найдет человека из АНБ, договорится с ним об оплате, получит свои денежки и переедет куда-нибудь в Калифорнию или в другое теплое место. А там уж начнет жить припеваючи. Реальность оказалась намного прозаичнее. Совсем скоро Хустов понял, что в Вашингтоне люди из АНБ не ходят пачками, с бирками на шее, и выйти на нужных людей в короткие сроки у него не получится. Тогда он нашел дешевое жилье, заселился в комнату с частичными удобствами и приготовился ждать, когда ему улыбнется удача. Своей удачей он ждал полгода, и пришла она совершенно неожиданным образом в лице полицейского по имени Алекс который приехал в их клоповник по поводу откинувшей копыта девки, принявшей слишком много мета. Как Хустов испугался, когда увидел, кто направляется к нему в форме полицейского. Он реально чуть не наложил в штаны. Но эта встреча оказалась переломным моментом в его эмигрантской жизни. Коп Алекс некогда был Алешкой Потаповым с параллельного курса университета, в котором Геннадий Хустов в свое время грыз гранит науки. Как Лешка попал в Америку и превратился в Алекса, Хустов так и не узнал. Сам Потапов плел что-то про программу молодых специалистов по обмену опытом, приглашенных в Америку на целый год, за который он успел найти себе жену. Она, вернее ее папаша, как-то все устроил, и Алекс в Москву больше не вернулся. Хустов подозревал, что с историей Потапова не все так гладко, как тот рассказывает, но предпочел сделать вид, будто верит в его байки. Поступил он так не по доброте душевной, а из корыстных побуждений. Встретившись пару раз с Потаповым, Хустав понял, что у того немало связей в полицейских кругах и решил не то, чтобы взять его в долю, но попросить о помощи за определенную плату. Для Потапова он сочинил красочную историю о своем знакомстве с перебежчиком Митчеллом, о том, как тот слезно просил его отыскать своих бывших коллег, чтобы те, в свою очередь, походатайствовали о нем перед начальством, и вытащили из ненавистной Москвы. Так Хустов вышел на Джейсона Тейлора, сотрудника АНБ. За услугу Потапов потребовал баснословную сумму в 2000 долларов. У Хустова таких денег не было, но он согласился. Откуда он собирался взять деньги? История с женитьбой Алекса его вдохновила, и он начал подыскивать себе подходящую пару. Вот как вышло, что спустя три месяца после встречи с Алешкой Потаповым Он оказался у Милли дома. Милли. Глупая, наивная, но по американским меркам весьма состоятельная женщина. Она, не раздумывая, дала так необходимые ему 2000 долларов, чтобы он мог расплатиться с опасным кредитором. Она с радостью приняла его в свой дом, когда он случайно в разговоре упомянул о том, что арендодатель грозится выселить его прямо на улицу. Она кормила его деликатесами – одела, абула окружила заботой и лаской, а взамен всего этого Хустов ублажал ее в постели. Поначалу все это Хустову даже нравилось, он нажился в впроголодь и сголодался по женскому телу, а Милли, надо признать, не была дурнушкой. Но для мужчины, привыкшего к одиночеству, милля оказалась слишком навязчивой, ей требовалось непрерывное внимание, бесконечные разговоры и много, но просто очень много соитий, как она это называла. За месяц совместной жизни Хустов буквально выдохся, пытаясь дать Милле то, чего она просит. И теперь, занимаясь плетением дурацких, никому не нужных подставок, он мечтал лишь о том, чтобы жизнь с нею поскорее закончилась. Да, жить с Милле до конца своих дней, пока смерть не разлучит, он не собирался. Он ждал, когда сработает его грандиозный план с микропленкой, чтобы помахать даме ручкой. Он мечтал уехать подальше от этого места и больше никогда не вспоминать ни о Милле, ни о ее доме. Ничего. Осталось совсем немного, — уговаривал сам себя Хустов, вплетая одну лозу в другую. Каких-то пару-тройку дней, и все закончится. Только бы у этого недоумка Тейлора все получилось. Жаль, что не удалось встретиться с тем важным человеком, к которому обратился Тейлор. Уж я бы сумел убедить его, насколько моя информация важна для американского правительства. — Генри! Генри! — услышал он голос, взывающий из кухонного окна. — Проклятие! Снова она! Неужели ей никогда не хочется побыть в тишине и одиночестве? Это просто невыносимо, ее внимание. — Я здесь, дорогая! — сделав над собой усилие, ответил ласковым голосом Хустов. «К тебе тут человек пришел», — сообщила Милле. «Говорит коллега по службе. Разве ты служил, дорогой?» «Человек?» Хустов напрягся. «Что за человек? Имя у него есть?» «Он не представился». Милле расстроилась, как всегда, когда подозревала, что совершила что-то, что могло не понравиться ее мужчине. «Я сейчас прошу «Не нужно», — остановил Хустов. «Я схожу, посмотрю». Хустов поднялся. Стряхнул с брюк налипшие кусочки коры и медленно двинулся к калитке. «Кто это может быть? Никто не знает, где я обосновался», — размышлял он на ходу. «Неужели нашли?» «Да нет, никто меня не ищет. Просто людям в моем положении всюду мерещатся сотрудники КГБ». Дойдя до калитки, он увидел, кто стоит по ту сторону, и немного расслабился. На него смотрел и улыбался лёшка Потапов. «Приветствую тебя, уважаемый!» — громко поздоровался Потапов. «Откуда ты здесь? Как меня нашел?» — вместо приветствия пробурчал Хустов. «Забыл, где я работаю!» — осклабился Потапов. «Чего неприветливый такой? Все насчет бабла сокрушаешься!» «Да пошел ты!» — огрызнулся Хустов, намек на давний спор о том, что Потапов ободрал земляка как липку, ему совершенно не понравился. «Чего припёрся «Дело есть!» — Потапов подмигнул Хустову. «Тебе ведь деньги нужны?» «Что мне нужно, не твоя забота?» «Да хватит уже дуться!» Примеряющим голосом произнес Потапов. «Говорю же, дело есть. Отобьешь половину из своих двух тысяч. Штуку отдать хочешь?» Хустов, у которого больше месяца ни цента в руках не было, оживился. «Что за дело-то?» «Заинтересовался?» «То-то! Дело пустяковое, оплатят хорошо. Значит, ты в деле?» «Сначала скажи, что за дело». «Человеку одному помочь нужно», — ушел от прямого ответа Потапов. «Подъедем на пару часов, получим бабки и разбежимся». «Один не справишься?» — осторожничал Хустов, не слишком доверяя новоявленному другу. «Стал бы я тебе половину Колыма отдавать, если бы один мог справиться». Потапов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Слушай, не хочешь подзаработать, так и скажи. Я другого найду». Потапов развернулся и пошел к машине. Хустов с полминуты раздумывал, затем окликнул Потапова. «Стой! Я поеду!» — крикнул он. «Жди! Сейчас Милли скажу и вернусь!» Хустов вернулся в дом, быстро переговорил с Милли, надел куртку и вышел на улицу. Потапов ждал его в машине. Хустов занял место рядом с водителем. Потапов завел двигатель, и машина тронулась. «Далеко ехать?» — задал вопрос Хустов. «Не очень», — ответил Потапов. Дальше какое-то время ехали молча. Потапов смотрел прямо перед собой, Хустов стал думать о деньгах, вернее о том, что сможет сделать с той тысячей долларов, которую посулил ему Потапов. Занятие так его увлекло, что он не сразу сообразил, что машина остановилась. Подняв глаза на Потапова, Хустов похолодел, Так напугало его выражение лица приятеля. «Что происходит?» — онемевшими губами прошептал Хустов. «Прости, друг!» — только и успел произнести Потапов. В ту же минуту дверь со стороны пассажирского сиденья открылась. Хустова схватили за плечи и вытянули из машины. Двое парней быстро связали его по рукам и ногам, затолкали в рот кляп, завязали платком глаза и куда-то поволокли. От неожиданности Хустав даже не сопротивлялся. Что произошло непоправимое, до него дошло только тогда, когда его бросили в машину, взрывел двигатель, и машина покатила в неизвестном направлении. «Я ничего не знаю! У меня ничего нет! Я требую справедливого суда!» «Никакого суда для тебя не будет, и ты это прекрасно знаешь. Прекращай кабениться!» «В твоих интересах начать сотрудничать, иначе то, что происходит сейчас, покажется тебе раем. Не доводи до крайности, Хустов. Поверь, если мы передадим тебя властям, ты сам будешь молить о смерти». Шесть часов подряд Геннадия Хустова допрашивали в подвале дома на Висконсин-Роуд. Шесть часов он твердил одно и то же. «Ничего не знаю, никакой пленки не брал, ни в чем не виновен». За это время с ним успели пообщаться все члены группы «Дон», но ни одному из них не удалось разговорить Хустова. К четырем часам вечера они так и не узнали, где Хустов хранит оставшуюся часть микропленки и на какой день у него назначена встреча с Джейсоном Тейлором. Устав от бесплодных попыток добиться желаемого, группа в полном составе собралась на кухне. «Что будем делать, командир?» — прервал молчание майор Дубко. «Представления не имею», — честно признался Богданов. «Не пытать же его в самом деле». «Может, и придется», — выдержав паузу, высказал общую мысль Коля Дорохин. «Время поджимает, а он, похоже, настроен решительно». «Нет, это не вариант», — возразил майор Дубко. «Мы с вами не по этой части, да и вряд ли пытки помогут. Тут нужен совсем другой подход». «Какой другой?» Казанец озабоченно покачал головой. «Мы все перепробовали. Осталось только, как в дешевых ганстерских фильмах, начать ему ногти выдергивать или пальцы по одному отрубать». «Кнут мы испробовали», — заметил Дубко. «Возможно, пришло время попробовать пряник». «Да какой же ты ему пряник предложишь? Полную амнистию разве что», — высказался Казанец. «Только кто в здравом уме в такое поверит». «Быть может, и поверит», — поддержал Дубко Богданов. «Пойду, попытаю счастья». «Что ты собираешься ему пообещать?» — спросил Казанец. «Там видно будет», — неопределенно ответил Богданов и вышел из комнаты. Он спустился в подвал, отомкнул замок комнаты, в которой сидел Хустов, и вошел внутрь. Хустов сидел в углу на потертой диванной подушке, обхватив колени руками и опустив голову вниз. При появлении Богданова он даже не шелохнулся. Богданов оперся о противоположную стену спиной, достал из кармана пачку сигарет и, прикурив, выпустил дым из ноздрей. Почувствовав запах табака, Хустов вздрогнул. «Решил, буду бычками его жечь», — с горечью подумал Богданов. «Да, нелесная репутация у сотрудников КГБ». «Ты куришь?» — обратился Богданов к Хустову. «Нет, Хустов поднял голову. «И правильно. А я вот лет пять собираюсь бросить, да все никак». «От дурных привычек сложно избавляться», — заметил Хустов. «Согласен». Богданов снова затянулся. «Дадите сигаретку». Вопрос Хустова прозвучал неожиданно, особенно после его заявления, что он не курит. Но Богданов не стал акцентировать на этом внимание. Впервые с того самого момента, как Хустова доставили в подвал, Он заговорил о чем-то нейтральном. «Решил попробовать?» Богданов вытянул из пачки вторую сигарету. «Почему бы и нет? Жить мне все равно недолго осталось. Так что рак мне не грозит», — невесело пошутил Хустов. «Тоже верно. Не стал спорить Богданов. Он прикурил вторую сигарету, подошел к Хустову ближе. «Держи. Сильно не затягивайся, а то голова закружится с непривычки». Хустов взял сигарету, затянулся, закашлялся и снова затянулся. Некоторое время они молча курили. Хустов время от времени начинал кашлять, но упорно продолжал затягиваться дымом. — И как? — спросил Богданов. — Гадость редкостная, — делая очередную затяжку, — ответил Хустов. — Гадость не гадость, а затягивает, — заметил Богданов и снова замолчал. Так прошло еще пять минут. Хустов потушил сигарету о стену, Богданов затоптал свой бычок ботинком. Помолчали еще. «Чего вы хотите?» Не выдержав, задал вопрос Хустов. «Ты знаешь что?» Просто ответил Богданов. «Вопрос в том, чего хочешь ты». «Я жить хочу», — выдержав паузу, произнес Хустов. «Не в моей компетенции», — честно признался Богданов. «А в чьей?» «Вашего начальника?» «Верно». «Тогда скажите ему, что я отдам пленку в обмен на жизнь», заявил Хустов. «Тебе все равно придется ее отдать, рано или поздно. Но даже в случае, если ты ее не отдашь, она все равно не попадет в руки американского правительства», заметил Богданов. «Ты здесь. Отпускать тебя мы не собираемся. Так что встреча с Тейлором не состоится, и пленка останется в том месте, где ты ее спрятал». До скончания века. Что, если я поручил кому-то отправить ее в американское посольство, на тот случай, если не выйду на связь? Нет у тебя такого человека, Гена. Мы это знаем, и ты это знаешь. Богданов прикурил новую сигарету. У тебя вообще никаких вариантов не осталось. Хреново. Согласен. Снова помолчали. Богданов наблюдал за Хустовым, и видел, что со времени последнего допроса в нем что-то изменилось. «Совсем скоро он сломается», — понял подполковник. Теперь он не уверен, что изначально выбрал правильную позицию. Сожалеет о том, что сразу не пошел на мировую. Считает, что сейчас это делать поздно, вот и ломается. «Что мне делать?» Хустов поднял на Богданова взгляд полное отчаяние. «Что я могу тебе ответить, Гена?» — печально произнес Богданов. Дел ты натворил таких, что и за всю жизнь не расхлебать. Но ведь что-то можно сделать. Есть один вариант, — начал Богданов. Нам нужно, чтобы ты встретился с Тейлором и отдал ему вторую часть пленки. Если ты нам поможешь, добровольно и без выкрутасов, я попытаюсь договориться, чтобы тебе сохранили жизнь. Об амнистии речь не идет. Помилования тебе ждать не стоит. Зачем вы хотите отдать пленку Тейлору? — удивился Хустов. «Это будет не совсем та пленка», — не стал юлить Богданов. «Это будет особая пленка». «Для вброса дезинформации», — догадался Хустов. «Все верно». «И за это вы сохраните мне жизнь?» «Я попытаюсь договориться с начальником, чтобы он сохранил тебе жизнь». Богданов решил не приукрашивать реальность, так как видел, что Хустов готов пойти на сделку, и не желал испортить налаживающиеся отношения нереальными обещаниями. На этот раз молчание длилось больше десяти минут, но в итоге Хустов согласился. «Ладно, я отдам вам пленку и встречу с Тейлором». «Где она?» — не затягивая допрос, спросил Богданов. «В доме Милли есть сарай. Раньше в нем держали скотину. Невысокое строение под черепичной крышей», — начал Хустов. «Как зайдешь?» «Три шага влево. Там дощатая стена немного отходит от основания. Там я спрятал вторую часть пленки». «На какой день назначена встреча с Тейлором?» задал новый вопрос Богданов. «Он не назначил встречу», признался Хустов. «Дал номер телефона. В пятницу после трех часов дня я должен позвонить ему, и он назначит место и время. Если его друг договорится насчет суммы, я отдам пленку. Это все». Богданов вышел, не сказав ни слова. Он вернулся на кухню и передал содержание беседы с Хустовым. «Юра, едешь в дом Милли, проникаешь в сарай и забираешь пленку. Везешь ее в дом миссис Колстон. Смита я предупрежу. Он позаботится об изготовлении дубликата». «Что будем делать с Хустовым?» – спросил Дорохин. «Пока подождем. Завтра он должен связаться с Тейлором по телефону?» Так мы узнаем, согласно ли ВНБ на его условия и где планируется передача информации. До этого времени я свяжусь с управлением и получу дальнейшие указания», — ответил Богданов. «Коля, как думаешь, Потапов не станет совать нос в это дело?» «Нет, товарищ подполковник, не будет. Он так напуган, что готов всю кровь из себя выкачать и нам отдать. Информация из центра пришлась как нельзя кстати». «Сегодня?» Когда я его выловил и заявил, что меня прислали из Москвы, он чуть не заплакал. Сразу начал причитать, что всегда готов работать на КГБ, что его исчезновение из поля зрения советской разведки – чистой воды недоразумение, что без его попутал, а сам-то он служил бы и служил Родине. Ну и все в таком духе». Потом, когда я изложил ему наш план, он беспрекословно его выполнил, и сейчас, я уверен, сидит дома и ждет новых заданий от родной госбезопасности. Это хорошо. Богданов помолчал, затем продолжил. На всякий случай я все же за ним бы последил. Сделаю, командир. Дорохин вышел, за ним засобирался и казанец. Вскоре в кухне остались только майор Дубко и подполковник Богданов. «Пришло время продолжить разговор, который начали вчера», — заметил Богданов. «Что там у тебя за сверхсекретное дело, Саша?» «Где фотоаппарат?» — спросил Дубко. «В комнате, в моей дорожной сумке. Без фотоаппарата ты не можешь сказать, что накопал в доме Формана?» «Могу, но со снимками будет понятнее», — ответил Дубко. «Я и сам не совсем уверен, что именно нарыл. Времени на изучение материалов у меня не было, сам понимаешь. Если в двух словах...» Вышло следующее. Когда я открыл сейф, чтобы положить в него пакет с микропленкой, мое внимание привлекла папка с грифом «Совершенно секретно». Мне стало любопытно, что такого секретного может быть у начальника управления научных исследований. Я открыл папку и начал читать. Из того, что успел прочесть, я сделал вывод, что в папке собраны материалы по проекту, разрабатываемому для прослушивания помещений советского посольства. Я сразу решил, что не могу оставить папку просто так лежать в сейфе, но и забрать ее я не мог. Тогда я решил отснять каждый лист, чтобы потом без спешки выяснить, какое именно посольство собираются прослушивать сотрудники АНБ. Прослушивать посольство? Бред какой-то. Богданов пожал плечами. Нет, я, конечно, слышал о том, как в зданиях, принадлежащих другой стране, устанавливают подслушивающие устройства. Но чтобы для этой работы... Потребовались специальные разработки от отдела АНБ? Ты не понял, Слава. Они собираются не просто прослушивать одну-две комнаты в посольстве. Они планируют тотальную прослушку, как из внешних источников, таких как телефонная связь, так и всех переговоров и просто разговоров, которые ведутся в здании посольства, причем в любой комнате. Они собираются вырыть тоннель под всей площадью посольства и контролировать каждый наш шаг. «И все это есть на тех снимках?» — с ноткой недоверия в голосе спросил Богданов. «Если снимки получились качественными, у нас на руках весь их проект слава». «Но о каком именно посольстве идет речь? Там не написано?» здание там именуют литерой «С», и понять о каком посольстве идет речь я не смог. Но там есть какие-то чертежи с обозначением улиц и отдельных зданий. Наверняка по этим чертежам можно узнать, в каком городе они расположены», а следовательно вычислить, о каком посольстве идет речь. Нехилый улов, Саша. Только как нам передать эту информацию в Москву? Не думаю, что эти сведения можно передавать даже по секретным каналам, заметил Дубко. Самый надежный вариант – это дождаться нашего возвращения в Москву и тогда передать все снимки полковнику Старцеву. А уж он пусть решает, что с ними делать. Согласен, так будет вернее всего. В случае, если материалы из папки не подтвердятся, полковник Старцев просто не станет их обнародовать. Они подтвердятся, Слава, я уверен. Там результат работы не одного месяца и даже не одного ведомства. Есть чертежи специальных устройств слежения и радиоперехвата, которые, как я понял, разрабатывались именно для данного проекта. Знаешь, как они назвали этот проект? «Монополия» то есть они уверены, что воплотив его в жизнь, станут владельцами всей информации из конкретного посольства. Ты представляешь масштабы утечки информации, Слава? «Ладно, поживем, увидим», — заключил Богданов. «Я попытаюсь передать информацию полковнику Старцеву. Нам еще как-то эти снимки из страны вывозить придется, так что без его помощи не обойтись. Фотоаппарат хоть и маленький, но рисковать не стоит». «В этот раз нас осматривали непредвзято, но ведь мы в страну въезжали, а не выезжали. Перестраховаться будет не лишним». «Можно было бы снова обратиться к агенту Смиту и попросить распечатать снимки», – предложил Дубко. «Пока ждем дальнейшего развития событий по делу Хустова, могли бы изучить их более детально. Возможно, после того, как закончим с делом Хустова, нам поручат разобраться с проектом «Монополия». «Торопиться не надо, Саша». «Лишние глаза и уши в таком деле – только помеха», – ответил Богданов. «Нет, мы дождемся, что ответит Москва, а потом будем решать, как действовать. И потом, опыт подсказывает мне, что после звонка Хустова Тейлору события начнут развиваться очень быстро. Хорошо, если нам хватит времени подготовиться к отъезду, ведь этот вопрос мы со Старцевым обговорить не успели». «Почему не сделать это сейчас?» Так я и собирался поступить. Пойди, посмотри, как там Хустов. Покорми его и одеяло дай. В подвале свежо. Дубко вышел. Богданов перешел в комнату, где был установлен телефонный аппарат, и набрал номер, соединявший его с одним из связных, которые круглосуточно дежурили у секретных аппаратов, способных произвести безопасное соединение с Москвой. После четвертого гудка в трубке зазвучал голос связного радиста. «Коммутатор, говорите!» – произнес он стандартную в таких случаях фразу. «Здравствуйте! Это Генрих Шульц. Соедините меня с мистером Сакрионе!» Богданов выдал шифрованное имя полковника Старцева. «Мистер Сакрионе ждет вашего звонка?» «Да». «Ждите». Ждать Богданову пришлось минут десять, но зато после ожидания он услышал голос самого полковника Старцева, а не кого-то из его заместителей или помощников. «Генрих Шульц», — проговорил в трубку старцев. «Здравствуйте, мистер Сокриона», — сказал Богданов. «Спешу выразить вам свое почтение». «Ваши советы оказались весьма ценны. Отдых проходит точно по плану». «Рад это слышать», — произнес старцев. «Как здоровье ваших родственников? Как племянник?» «Благодарю, все здоровы! Племянник отдыхает вместе со мной, всем доволен, покладист, добр, прекрасно». «Когда планируете вернуться домой?» «Мы думаем об этом». Богданов тщательно подбирал слова, потому что хоть линия и считалась защищенной, но сигнал шел через столько коммутаторов, что полностью застраховаться от утечки информации было невозможно. «Все зависит от того, как скоро племянник сдаст свой экзамен». «Он еще его не сдал?» «Нет, назначен на пятницу», — ответил Богданов, имея в виду встречу Хустова и Тейлора. «Надеюсь, все получится, ведь он мальчик смышленый». «Я тоже на это надеюсь, но все же беспокоюсь. Экзамен — это такое напряжение, что если случится рецидив его заболевания. Помните, в прошлый раз его сердце едва выдержало. Боюсь, как бы в этот раз не стало хуже». «Думаете, не стоит идти на экзамен?» Богданов понял, что полковник пытается донести до него важную мысль, и весь обратился вслух. «Нет-нет, пусть идет». Просто сами будьте наготове. Подготовьте врачей, чтобы они его подстраховали. Если что-то пойдет не так, ваш племянник уже не выкарабкается. Не выкарабкается? Я обещал ему поддержку, если он согласится на экзамен. Все-таки он мне не безразличен. Подполковник попытался донести до Старцева, что обещал Хустову послабление за добровольную помощь. Боюсь, вы поступили опрометчиво. Я сам врач, видел такое не раз. «Экзамен для вашего племянника может оказаться роковым». Богданов помолчал, переваривая информацию. Старцев давал ему указание убрать Хустова, если того потребует дело. «Еще что-то?» — спросил Старцев. «Да, есть одно мероприятие, которое нам необходимо посетить», — начал Богданов. «Шикарное место, очень важное для вас и ваших родственников. Я заснял на пленку каждый уголок, только вот не знаю, как переслать вам снимки». «Отпечатать фото получится слишком накладно. Быть может, привезти пленку с собой? Если бы кто-то из ваших родственников подъехал сюда и забрал ее, было бы чудесно». «Думаю, лучший вариант, если вы захватите пленку с собой», выдержав долгую паузу, ответил Старцев. «На данный момент мне некого к вам послать». «Значит, предпочитаете, чтобы мы с племянником привезли ее сами, без вашей помощи?» «Племянника брать с собой не нужно». С нажимом произнес Старцев. «Вы же знаете, мистер Шульц, как негативно относится к нему моя старушка-мать. Оставьте его там, где он всегда хотел быть. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Понимаю, мистер Сокриона». Богданов подтвердил, что понял повторный приказ на ликвидацию Хустова. «Только боюсь, без племянника фотоснимки переправить будет не с кем, а они, повторюсь, очень ценны Справляйтесь сами, мистер Шульц». В такие короткие сроки я вам помочь не смогу, — ответил Старцев. Если будет возможность выждать дней 5 тогда может быть. Но, думаю, на такой долгий срок вы там не останетесь. Хорошо, мистер Сокрионе, я вас понял. Не болейте и ждите нашего возвращения. Богданов положил трубку и тихо выругался. С Хустовым не выгорело. Это означало только одно — живым в Москве его не ждут. Раз Старцев говорил об этом так уверенно, значит вопрос в верхах уже решен. И насчет переброски обратно в Москву Старцев в помощи отказал, хоть и понял, что на руках у группы Богданова серьезные материалы. «И что прикажете мне делать?» — вслух произнес Богданов. «Плохие новости?» — спросил вошедший в комнату майор Дубко. «Хуже не придумаешь». — Богданов снова выругался. «Первое. Хустова придется убрать». «Этот вопрос в Москве уже решили». «Но почему? Можно же переправить его по посольской визе», произнес Дубко. «Саша, не начинай. Приказ отдан. Хустова придется убрать», отрезал Богданов. «В конце концов, он сам выбрал свой путь. Меня больше волнует не это, а то, что Старцев отказал в помощи с возвращением». «То есть как отказал?» не понял Дубко. «В Москву мы должны прибыть тем же способом, что и сюда». Использовать легенды, купить билеты и выехать из страны самостоятельно. Спецрейс Москва организовать не сможет, так что придется придумывать, каким образом переправить пленку». «Да, дела», — протянул майор Дубко. «И что будем делать?» «Рисковать, Саша. Как всегда, рисковать своими шкурами. Пленку придется вести прямо в фотоаппарате. Его возьму я и буду надеяться, что прокатит». «А если не прокатит?» «Об этом лучше не думать, Саша». «Если не прокатит, передашь моим жене и сыну, что я выполнял свой долг». В голосе Богданова звучала печаль, но держался он спокойно. «Нет, так дело не пойдет, Слава. Папку с материалами нашел я, значит и переправлять ее в Москву мне». «Даже не думай», — отмахнулся Богданов. «Я тобой рисковать не стану». «Хорошо, не рискуй». «Тогда будем тянуть жребий», — выдал Дубко. «Кому достанется, тот и понесет пленку». «Я ваш командир, Саша, и вся ответственность за операцию лежит на мне. Так что никаких жребиев, никакой жертвенности. Я так решил, так и будет». Богданов махнул рукой и вышел из комнаты. Время до возвращения Казанца Богданов и Дубко потратили на разработку плана по ликвидации предателя Хустова. Нельзя допустить, чтобы он просто исчез, продумывая детали, заметил Богданов. Если он просто исчезнет, отдав вторую часть микропленке, и не воспользуется своим правом на политическую защиту, это будет слишком подозрительно. Директор АНБ может решить, что материалы, которые он передал, фальшивка, каковой они и являются. Не можем же мы подложить труп Хустова на крыльцо филиала АНБ. Можно устроить наезд или ограбление, Или что-то в этом роде. Тогда тело Хустова можно будет оставить в людном месте, где его быстро найдут. И что дальше? Ну, нашли труп какого-то мужчины без документов. Думаешь, о каждом трупе докладывают в АНБ? У них же на Хустова будет ориентировка, приметы и все такое. Еще они могут за ним следить, размышлял Дубко. Вот в этом все и дело, Саша. Они будут за ним следить. С ударением на слове «будут», произнес Богданов. «И что они увидят? Как мы подготавливаем ограбление?» «Нет, Саша, в ограбление они не поверят. Нам и не надо, чтобы они поверили». «Тогда как мы поступим?» «Мы ликвидируем его по всем правилам, как ликвидируют предатели Родины», заявил подполковник. «Кровавых сцен устраивать не будем, ограничимся парой выстрелов в упор, но так, чтобы было понятно, что мы не просто гопники из подворотни» специально обученные люди. И обыск произведем, чтобы сотрудники АНБ решили, что мы не знаем о том, что пленку он уже отдал. Вот тогда ценность этой пленки возрастет в несколько раз». «Но как мы этого добьемся, Слава?» «Придется Хустову постараться разыграть красивый спектакль», ответил Богданов. «Во время встречи с Тейлором?» «Никакой встречи не будет», заявил Богданов. «Завтра он позвонит». Ему назначат место встречи, и он обмолвится, что за ним следят. Скажет, что подозревает, что на него вышли люди из КГБ. Еще скажет, что пленку оставят в определенном месте только в том случае, если в этом же месте сотрудники АНБ оставят деньги. Пленку он положит, деньги заберет, после чего в игру вступаем мы, быстро делаем свое дело и исчезаем. Думаешь, Хустов согласится? Теперь ему терять нечего. Он не пойдет на сотрудничество. Терять ему нечего, это верно. Только вот он об этом не знает. И не узнает. Богданов нахмурился. Неприятно это осознавать, но иного выхода нет. Значит, ты ему не скажешь, что он идет на смерть? Не скажу, Саша. Пусть последние минуты своей никчемной жизни он проживет в счастливом неведении. В какой-то степени мы проявим гуманность, «Хороша гуманность», — проворчал Дубко. «Что ты от меня хочешь, Саша?» — вспылил Богданов. «Я и без тебя понимаю, что выглядит все это не слишком красиво. Только вот мы с тобой не в цветочном магазине работаем, где все красиво и все благоухает. Мы защищаем интересы Родины, мирных граждан, которым до наших моральных терзаний нет никакого дела. Хустов сыграет свою роль, и точка». На этом разговор прервался. Какое-то время Богданов и Дубко сидели молча, думая каждый о своем. Потом Богданов достал карту и начал искать место, которое максимально подошло бы для обмена микропленки на деньги. Город он практически не знал, поэтому изучал места, в которых уже успел побывать. В конце концов он остановил свой выбор на дороге, ведущей к тополиной ферме. «Смотри, Саша, здесь есть пролесок, к которому ведет только пешеходная дорожка». На машине туда не подъедешь, и в случае слежки обзор хороший. Те, кто будет следить за Хустовым, вынуждены будут оставаться на приличном расстоянии. Мы же сможем быстро уйти по южной стороне, если оставим машину с другой стороны пролеска. Пока они будут бежать на звук выстрелов, мы успеем и карманы Хустова вывернуть, и до машины добраться. Что думаешь? Думаю, это хороший план, одобрил Дубко. Значит, так и поступим заключил Богданов. «А сейчас мне нужно обсудить план на предстоящий день с Геннадием Хустовым». Когда Богданов вошел в комнату, где сидел Хустов, оказалось, что тот спал. Будить его Богданов не стал, решив, что сможет обговорить детали плана и утром. Он вернулся наверх, дожидаться возвращения Казанца. Казанец вернулся к полуночи. К этому времени в дом на Висконсин-Роуд приехал агент Смит, который должен был переправить пленку Багу. По просьбе Богданова он привез с собой оружие, три новеньких пистолета «Магнум» и полную коробку патронов 45-го калибра. Для кого предназначается оружие, спрашивать не стал. Забрав пленку, Смит уехал, пообещав вернуться к восьми утра. Богданов отправил бойцов спать, а сам снова спустился в подвал. На этот раз Хустов не спал. Он сидел у стены и смотрел в потолок. «Время полночь», — объявил Богданов. «Не спится?» «Вспоминал, как я с дедом на рыбалку ходил». Хустов потянулся, расправляя затекшие руки и ноги. «Хорошее было время. Сидишь с удочкой на вечерней зорьке, на поплавок таращишься, а дед тебе байки травит». «Рыбалка — дело хорошее». Богданов присел напротив Хустова. «У меня к тебе разговор, Гена». «Отказали твои начальники» вглядевшись в лицо подполковника, произнес Хустов. «Не совсем». Богданов глаза не отвел, выдержав взгляд Хустова. «У нас новый план. Если справишься, тебе не придется возвращаться в Москву». «Даже так? Неужели меня отпустят?» — удивился Хустов. «Все будет зависеть от тебя, Гена». «Что я должен сделать?» «Завтра, во время разговора с Тейлором». Ты должен предложить ему свои условия обмена. Предложить так, чтобы его начальство согласилось. Какие условия? Ты скажешь, что готов отдать пленку только на своих условиях. Скажешь, что за тобой следят. Ты уверен, что это люди из КГБ. Светиться в городе ты больше не можешь, поэтому обмен состоится за городом в 6 часов вечера на дороге к Тополиной ферме. Богданов подробно рассказал то, что должен говорить и делать Хустов. Тот выслушал, подумал и начал задавать вопросы. «Я должен сказать, что за мной следят, это понятно. Объясняет причину, почему я хочу сам выбрать место обмена. Почему тороплюсь с обменом, тоже понятно. Чем больше времени я остаюсь в Вашингтоне, тем больше вероятность, что вы, то есть люди из КГБ, до меня доберутся. Я хочу поскорее свалить, здесь тоже все логично». Я должен потребовать чтобы за пленкой они вернулись только через час после того как положат в тайник деньги это условие они вряд ли выполнят потому что побоятся подставы но видимость создадут это тоже понятно как и то почему вас это не беспокоит что-то вроде привычных правил игры так положено когда выдвигаешь свои условия но что если они вообще не захотят покупать пленку что если тейлор не снимет трубку что если до завтрашнего вечера, Они не наберут нужную сумму, не смогут сделать для меня документы. «Они все сделают, Гена. Об этом можешь не беспокоиться», – заверил Богданов. «Пленка им важнее, чем какие-то несколько тысяч. И перед КГБ они светиться не захотят, уж поверь моему опыту». «И все же, если они откажут, что станет со мной?» – настаивал Хустов. «Тогда мы заберем тебя в Москву, и там твою судьбу будет решать суд» ответил Богданов, которому этот вопрос в голову не приходил, настолько он был уверен в том, что директор АНБ примет предложение Хустова. «А если я не передам им пленку? Я все равно останусь предателем». «Часть пленки уже в АНБ», напомнил Богданов. «Как ни крути, а ты виновен». «Ладно, пусть так». Хустов выдержал паузу, прежде чем продолжить. «Но неужели не бывает исключений?» Почему вы не можете оставить меня здесь? Без пленки я никакого вреда Советскому Союзу не причиню, а ее у меня больше нет. Прости, Гена, но ты сам выбрал свой путь. Богданов поднялся. И мой тебе совет, не думай о будущем, думай о прошлом. Вспоминай рыбалки о первой девушке, которую поцеловал, о детских играх, тогда и будущее не будет казаться таким неопределенным. Я попробую согласился Хустов. «Но у меня есть еще один вопрос. Можно?» «Валяй», — разрешил Богданов. «Когда все закончится? Как это будет?» «Что именно?» — не понял вопроса Богданов. «Как вы переправите меня в Москву? Документов ведь у меня нет. Значит, в самолет вы меня не посадите. Есть какие-то условия, на которых людей вроде меня депортируют из страны? Это ведь не за один день происходит, верно?» «Людей вроде тебя не депортируют, Гена», тщательно подбирая слова, объяснил Богданов. «Их вывозят под вымышленным именем по поддельным документам. В сопровождении, разумеется, но как обычного пассажира». «Как обычного пассажира? Без наручников и браслетов на ногах?» «Все верно», подтвердил Богданов. «И документы на руки выдают? Ведь для посадки на рейс нужно пройти регистрацию и таможню». «Ты никак побег задумал, Гена?» Вдруг дошло до Богданова. «Нет, конечно, я не идиот», — поспешно проговорил Хустов. «Просто я не хочу, чтобы в аэропорту на меня пялились». «Уверен, что никаких глупых мыслей в твоей голове не бродит». «Никаких глупых мыслей», — заверил Хустов. «Хорошо, если так», — произнес Богданов. «Ложись спать, Гена, и перестань думать о том, чему не суждено сбыться». Хустов послушно лег на матрас и отвернулся к стене. Богданов вышел из комнаты, запер дверь на ключ и поднялся наверх. Заверением Хустова он не поверил ни на секунду. Он слишком много раз видел людей, которые попали в безвыходное положение, но продолжают искать выход из ситуации, даже из самой безнадежной. Еще он знал, что с отчаявшимися людьми нужно быть предельно осторожным, так как терять им уже нечего. Вот почему, поднявшись наверх, он отправил майора Дубко к дверям в подвал и приказал караулить Хустова до утра. Сам же лег в постель, но еще долго не мог уснуть, прокручивая в голове план предстоящего дня, пытаясь найти в нем все слабые места, которыми Хустов мог бы воспользоваться для побега. Вот почему Москва отказалась от идеи перевозки Хустова обратно в Советский Союз. Слишком большой риск побега Хустова, пришел к выводу подполковник Богданов. Хустов в любой момент может сорваться с катушек, кинуться в бега или попытаться сдаться американским властям. Вот тогда точно хлебнешь проблем. Выходит для Хустова один путь, только в могилу.